Глава вторая. 18 сентября 1991 года. Последние два дня сплошная комедия ошибок, а сегодня эта комедия едва ли не стала трагедией. Когда меня в конце концов разбудили, мы стали все вместе соображать, что делать дальше. Первым делом было решено вооружиться, а потом поискать укрытие получше. Наша ячейка, четыре человека, примерно полгода назад сняла эту квартиру по подложным документам чтобы иметь укрытие на случай нужды. Мы отразили атаку нового закона, требующего от домовладельца ставить в известность полицию о номере социального обеспечения каждого нового жильца, как если бы он или она хотели открыть счет в банке. Так как мы тут до сих пор не появлялись, то уверен, политическая полиция не связывает нас с этим адресом. Однако квартирка слишком тесная, чтобы мы все могли жить тут долго, да легко попасться на глаза соседям. Нам слишком хотелось сэкономить деньги, когда мы снимали ее. Сейчас главная проблема деньги. Мы позаботились о еде, лекарствах, оружии, одежде, картах, даже о велосипеде и забыли о наличных деньгах. А два дня назад, когда нам сообщили, что опять грядут аресты, у нас не было возможности взять деньги в банке. Сообщение пришло на рассвете. Теперь наши счета наверняка заморожены. Мы остались тем, что было у нас в карманах на тот момент на всех немного больше 70 долларов. Справка для читателя. Доллар главная денежная единица старой эры в Соединенных Штатах. В 1991 году на 2 доллара можно было купить полукилограммовую буханку хлеба или примерно четверть кило сахара. И никаких средств передвижения кроме велосипеда. Согласно разработанному плану, мы все бросили свои машины, так как полицейские должны были искать их. Даже если бы мы оставили себе автомобиль, у нас возникли бы проблемы с горючим. Поскольку карточки на бензин имеют магнитный код с номером социального страхования, то сунув их в компьютер на заправочной станции, мы бы узнали, что наши расчеты заблокированы, а на центральный компьютер федералов мгновенно поступила бы информация о нашем местонахождении. Вчера Джордж, поддерживающий связь между нами и ячейкой 9, взял велосипед и отправился потолковать с ними. У них получше с деньгами, но не намного. На шестерых примерно 400 долларов. Зато все теснятся в дыре, еще менее пригодные для жилья, чем наша, судя по словам Джорджа. Правда, у них четыре автомобиля и довольно много бензина. Карл Смит, который состоит в ячейке 9, сделал вполне убедительные документы для своих товарищей. Наверное, и нам надо было поступить так же. Но теперь поздно об этом думать. Ребята предложили Джорджу Один автомобиль и 50 долларов, которые он с благодарностью принял. А вот бензином они делиться не захотели, разве что отдали машину с полным баком. Все равно у нас нет денег на другое жилье, не говоря уж о поездке в Пенсильванию за припрятанным оружием и обратно. У нас нет денег даже подкупить продукты на неделю, когда наши запасы подойдут к концу, а это случится дня через четыре. Сеть заработает через 10 дней, а до тех пор надо продержаться. И не только продержаться, потому что пока мы не присоединились к сети, нам необходимо решить наши проблемы со снабжением и быть готовым к совместным действиям с другими ячейками. Будь у нас больше денег, не было бы проблем, включая проблему с бензином. На черном рынке есть все – естественный бензин, который стоит 10 долларов за галлон, то есть почти в два раза дороже. До сегодняшнего дня мы только и делали, что обсуждали наше положение. Больше нельзя терять времени. Поэтому решили покинуть квартиру и достать деньги. Это ложится на меня и Генри, потому что мы не можем допустить арест Джорджа. Он единственный знает код связи. Но сначала Кэтрин немало потрудилась над нашим гримом. Она играет в любительском театре, поэтому умеет по-настоящему менять внешность. Я предлагал зайти в первый же винный магазин, стукнуть продавца кирпичом по голове и взять деньги из кассы. Но Генри это не нравится. Он сказал, что мы не должны использовать методы, противоречащие нашим целям. Если мы начнем грабить людей ради собственной выгоды, на нас будут смотреть как на банду обычных уголовников, вне зависимости от того, насколько возвышены наши идеалы. Но самое плохое то, что и мы вскоре станем думать о себе то же самое. Генри рассматривает все с точки зрения нашей идеологии. Если что-то не укладывается в нее, значит, надо об этом забыть. Конечно, это может показаться непрактичным, Но я думаю, наверное, он прав. Лишь день за днем, притворяя наши идеалы в жизнь, мы обретем моральную силу, которая поможет нам одолеть все препятствия и трудности, ожидающие нас впереди. Как бы то ни было, Генри убедил меня, что если мы собираемся грабить винные магазины, то должны делать это как социально сознательные люди. Если уж бить кого-то кирпичом по голове, то заслуживших это негодяев Сравнив список винных магазинов в телефонном справочнике со списком вспомогательного состава совета гуманитарных связей Северной Виргинии, который нам достала девушка заславная нами в эту организацию, мы остановили свой выбор на Соле и бермане, хозяине магазина Вино и Виски Бермана. Поскольку кирпичей под руками не оказалось, мы вооружились дубинками из больших кусков мыла, слоновая кость, вложенных в длинные плотные носки. Генри засунул за пояс нож в ножнах. Мы припарковались за полтора квартала от магазина Бермана, за углом. Когда мы вошли, покупателей не было. За кассой сидел негр. Генри попросил у него бутылку водки, стоявшую на верхней полке позади прилавка. Когда негр отвернулся, я ударил его по голове моей особой слоновой костью. Негр, не произнеся ни звука, упал и больше не шевелился. С завидным Спокойствием Генри опустошил кассу и сигарный ящик под прилавком, где лежали крупные купюры. Выйдя из магазина, мы направились к автомобилю. В карманах у нас было больше 800 долларов. Все получилось на удивление просто. Когда мы миновали три магазина, Генри вдруг остановился и показал на надпись над дверью "Daily Бермана. Ни секунду не раздумывая, он толкнул дверь и вошел внутрь, подчиняясь неожиданному безрассудному порыву. Я последовал за ним, даже не попытавшись его остановить. За прилавком был сам Берман. Генри вынудил его выйти из-за прилавка, спросив цену вина, которая стояла возле входной двери. Берман не мог рассмотреть цену издалека. Когда он проходил мимо меня, я изо всех сил ударил его сзади по голове и почувствовал, как раскололся кусок мыла. Берман упал, крича, что было мочи. Потом он быстро пополз назад, продолжая кричать так, что проснулся бы и мертвый. От страха у меня ноги как будто примерзли к полу. Зато Генри не подвел. Он прыгнул Берману на спину, схватил его за волосы и одним быстрым движением перерезал ему горло от уха до уха. На мгновение стало тихо. А потом толстая уродливая старуха лет 60, наверное, жена Бермана, прибежала из смежной комнаты, размахивая мясницким ножом и пронзительно вопя. Генри запустил в нее большим кувшином с кошерными маринованными огурцами и попал. Она упала, вся в огурцах и битом стекле. Тем временем Генри очистил кассу, поискал под прилавком коробку из-под сигар, нашел и вытащил из нее купюры. Тут я очнулся от транса и бросился следом за Генри на улицу, а старуха опять завопила. Генри пришлось положить руку мне на плечо, чтобы я не бежал. 15 секунд, и мы были возле автомобиля, но мне они показались 15 минутами. Я не мог прийти в себя от страха. Мне потребовалось больше часа, чтобы унять дрожь и не стучать зубами. Вот тебе и террорист. Всего мы взяли 1426 долларов. Достаточно, чтобы купить бакалейных товаров для всех четверых больше, чем на два месяца. Тогда же было решено следующее: если придется грабить магазины, это будет делать Генри. У меня кишка тонкая. Хотя я считал, что все делал правильно, пока Берман не начал орать. 19 сентября. Я перечитал свои записи, и мне трудно поверить, что все это было на самом деле. До оружейных рейдов, два года назад, моя жизнь мало чем отличалась от жизни всех остальных людей в те времена. Даже после того, как меня арестовали и я потерял работу в лаборатории, я мог бы жить подобно всем остальным. Консультируя и выполняя специальные заказы для пары фирм, занимающихся электроникой в наших местах, единственное, что выделяло меня из общей массы работа для организации. Теперь в моей жизни никакого порядка, и никакой стабильности. Когда я думаю о будущем, на меня нападает депрессия. Что меня ждет? Одно я знаю наверняка: мне никогда не вернуться к спокойной, упорядоченной жизни, оставшись в прошлом. Похоже на то, что я только начинаю мой дневник. Наверное, мне нужна его помощь, чтобы изо дня в день записывать и происходящее, и свои мысли. Не исключено, он поможет мне сфокусироваться на каких-то вещах, приведет мои мысли в порядок. С ним мне будет легче держать себя в руках и приспосабливаться к новой жизни. Смешно, но я уже не чувствую страха, который одолел меня в мою первую ночь здесь. Сейчас мной владеют лишь мрачные предчувствия, но, возможно, Перемена пейзажа завтра улучшит мне настроение. Генри, и я поедем в Пенсильванию за нашим оружием, а Джордж и Кэтрин постараются в это время подыскать для нас более приличное жилье. Сегодня мы готовились к путешествию. Первоначально мы собирались добираться общественным транспортом до маленького городка Белльфонта, а потом идти пешком в 6 миль по лесу до нашего тайника. Но теперь у нас есть автомобиль, и мы воспользуемся им. Мы подсчитали, что нам нужно 5 галлонов бензина, не считая бака в машине, чтобы доехать до места и вернуться обратно. Ради безопасности мы купили две пятигаллоновые канистры в Александрийском таксомоторном парке у механика, который издревле приторговывал краденым бензином. Так как в последние годы распределение захватывало все новые отрасли, то расцвела всякого рода коррупция. Подозреваю, что крупные поборы членов правительства ставшей известными несколько лет назад благодаря Овергейту, в конце концов не могли не привести к повсеместному взяточничеству. Когда люди осознали продажность больших политиков, они начали сами понемножку надувать систему. А нововведённый бюрократизм, связанный с ограничением и покупок, стал катализатором, также как увеличение процента небелых во всех бюрократических учреждениях. Организация была одним из главных критиков коррумпированного общества. Ну, а теперь я понимаю, что как раз коррупция очень облегчает нам существование. Если бы все подчинялись закону и ввели себя в согласии с уголовным кодексом, у подпольной группы не было бы шансов выжить. Мы не только не смогли бы купить бензин, для нас стало бы неодолимой тысячи других бюрократических препятствий, которыми система постоянно осложняет жизнь своих граждан. А так, взятка местному чиновнику или несколько тайных долларов клерку или секретарю Позволяли нам обходить многие правительственные запреты, на которых иначе мы споткнулись бы. Чем ближе общественная мораль в Америке к морали банановой республики, тем легче нам существовать. Правда, когда все тянут руки за взяткой, надо иметь много денег. Если посмотреть на это философски, нельзя не прийти к выводу, что коррупция, а не тирания, ведет к свержению правительства. Сильное жизнеспособное государство, каким бы диспотичным оно ни было, Не должно бояться революции. Зато в коррумпированном, нежизнеспособном, слабеющем обществе, даже если там правит любовь к ближнему, только и жди взрыва. Система, с которой боролись мы, была коррумпированной и деспотической, и нам стоит поблагодарить Бога за ее коррумпированность. Нас беспокоило отсутствие в газетах шумихи по нашему поводу. В заметке о Берманах, естественно, ни слова о нас, но им посвятили лишь один абзац в сегодняшний пост. Грабежи такого рода, даже с убийствами, стали привычными в наши дни и привлекают не больше внимания, чем автомобильные аварии. Однако и о том, что в прошлую среду правительство предприняло массированную атаку на известных членов организации, и почти все мы, больше двух тысяч человек сумели выскользнуть из его рук и скрыться, тоже не было в газетах. Почему? Новостные средства массовой информации, понятное дело, тесно сотрудничают с политической полицией. Так что же там задумали? Лишь в одной вчерашней статье ошалеет этот пресс. Да и то на последней странице есть упоминание об аресте в среду девяти расистов в Чикаго и четырех в нью анджелесе Там говорится, что все 13 арестованных принадлежат к одной организации, Наши, естественно, и больше ничего. Интересно. Или они молчат о провале операции, чтобы не смущать правительство? Не похоже на них. Наверное, у них крыша поехала от того, с какой легкостью мы обманули облаву. Не исключено, что они испугались, что люди симпатизируют и помогают нам, и не хотят поощрять их симпатии. Но мы должны быть внимательны, чтобы лживое представление всего происшедшего, как обычного дела, не усыпило нашу бдительность. Мы должны быть уверены, что политическая полиция с треском провалилась, рассчитывая заполучить нас. Скорее бы заработала сеть, и мы опять начали получать регулярные донесения наших информаторов о намерениях мошенников. Тем временем наша безопасность зависит в первую очередь от грима и фальшивых документов. Мы уже изменили прически и перекрасились. У меня новые очки в массивной оправе вместо прежних без оправы. и Кэтрин тоже стала носить очки вместо линз. Генри поступил самым решительным образом. Он сбрил усы и волосы на голове. К тому же, у нас неплохие водительские права, хотя они не выдержат настоящей проверки. Если кому-то из нас приходится покидать квартиру, чтобы, например, Ограбить магазин, как на прошлой неделе. Кэтрин умеет быстро гримировать и на время кардинально менять нашу внешность. Для этого у нее есть парики и резиновые приспособления, которые лепятся в носу или во рту, изменяя черты лица и даже голос. Это не очень удобно, но можно потерпеть пару часиков. Обхожусь же я без очков в случае необходимости. Завтра будет длинный, тяжелый день.